Приём 15. Напомни мне позже. Есть ли у вас друг или коллега, который обожает не выполнять обещанное в срок? Обычно он просто забывает о ваших просьбах или помнит, но по каким-то причинам их откладывает. Допустим, вы просите коллегу прокомментировать задачу, которую вы выполняете вместе, или просите вторую половину сделать какую-то работу по дому. Но в ответ он вам говорит: "Напомни мне об этом позже" или "Обязательно мне напомни". Обсудим это ещё раз, сейчас я никак не могу. Это один из видов манипуляции. В этот момент манипулятор перекладывает с себя все заботы на вас. Он таким образом встаёт в удобную позицию, в которой в случае чего спрос с него будет небольшим, ведь он просил напомнить, а сделали вы это или нет не его проблема. Если такое встречается постоянно, и вы с этим смирились, то это можно трактовать как позволение постоянно использовать схему напомни мне и снимать с себя ответственность за последствия. Вы ему подыгрываете, и теперь это становится вашей проблемой. Вместо того, чтобы внести обещанное в календарь или поставить уведомление на телефон, он делает из вас личного секретаря. Как этому противостоять? С такой необязательностью есть один хороший метод борьбы. Он называется «здесь и сейчас». Как только человек сказал «напомни мне об этом попозже», нужно сразу сказать ему «напомни мне об этом попозже», Давай прямо сейчас найдём минутку обсудить. Давай прямо сейчас назначим время, когда мы поговорим об этом снова. Да, бывают моменты, когда действительно напоминание становится необходимостью. Но в этом случае важно сразу же обсудить нюансы, когда и где вы вернётесь к этому вопросу. Можно также спросить о способе напоминания: по почте, по телефону, при личной встрече. И сделать это нужно сразу, здесь и сейчас.